Глава 4. Формальности формальностям рознь. Поучаствовав в опустошении немалой ёмкости довольно дорогого вина, Байдер заметил, что его собеседникам скоро предстоит визит в дом Бисет, к которому было бы неплохо подготовиться. Избежал, оставив Арольда Итмора недоверчиво вглядываться в картину стремительно темнеющего небосклона за высоким окном гостиной. Впрочем, ступор человека и их орган не продлился сколько-нибудь долго. И в один голос, выматерившись над древним наречием, Арольд и Тмор разбежались по своим апартаментам собираться. "Нет, друг мой, так не пойдёт", покачал головой Хорг, увидев спускающегося по лестнице фамильяра клана, наряжённого в привычный ринс и утеплённый походный плащ, заколотый неприметной фибулой. "Не понял?" Тмор окинул взглядом своё отражение в ростовом зеркале, украшающем закатную стену холла. Энни, найдя в нём никаких изъянов, недоуменно посмотрел на недовольного Аролда. "Лерой, подай накидки", потребовал Хорг. Нарисовавшийся в тот же момент рядом с ним Громе, протянул белогривому пару накидок тёмно-бордового цвета. Приняв их из рук шустрого слуги, Арольд тут же вручил одну из них Тмору на день вместо плаща. "И не спорь. Ты, фамильяр клана Абхаш, Его в официальной обстановке должен носить цвета нашего рода. А уж визит в дом Бесет, можешь мне поверить, мероприятие куда как официальное, серьёзнее его, только большой приём трёх кругов во дворце владыки. Ясно? Угу, кивнул Тмор, надевая вручённую Аролдом накидку. Впрочем, глянув в зеркало, он пришёл к выводу, что она не так уж сильно отличается от только что скинутого плаща. цвет другой, поло чуть короче, да короткая цепочка вместо привычной фибулы над ключицами. Правда, когда нарядившийся подобным же образом Арольд повернулся к выходу и оказался освещён лучами заходящего солнца, пробивающимися через окно, тмор невольно присвистнул. Тёмно-бордовая ткань церемониальной накидки Хорга оказалась сплошь украшена небольшими, в ладонь величиной, стилизованными изображениями какого-то цветка. искусно вышитыми чуть поблескивающей черной нитью. «Это черный астралист, Симонор клана Абхаш», тихо проговорил стоящий рядом Лерой, заметив реакцию Тмора. Юноша повернулся к зеркалу в попытке увидеть подобный рисунок на своей накидке, но был остановлен коротким отрицательным жестом Хорга. «Можешь не искать. Тебе такой узор по статусу не положен. Симонорами клана расшивают только накидки главы Рода», а Роуд шагнул на крыльцо. А остальные довольствуются определённой расцветкой накидок, которая говорит о принадлежности их носителей к конкретному клану, правильно я понимаю? вздохнул Тмор. Не только. Семанор клана в этом случае вышивается на левом плече накидки, кивнула Ролд. Я же говорю, полный официоз урги боевы драли. "Хах, твою РР", орул Т. Я о другом, вскинул Сетмор. Главное, что появившись в городе в этой твоей роскошной бордовой тряпочке, Я, на весь Айенмор заявляю о себе как о фамильяре клана Абхаш. Спрашивает: "Снакой, а ну нам надо?" Вовсе нет. Во-первых, я очень сомневаюсь, что хоть кому-то из наших горожан вообще может прийти в голову сумасшедшая мысль, что человек вошёл в клан Хоргов на правах фамильяра. А во-вторых, церемониальную накидку, расшитую изображениями Семанора своего клана, имеет право носить только глава семьи. Члены клана носят накидки с тем же симонором, но нанесенным только на левое плечо. Церемониальная накидка без нанесенных на нее симоноров предназначена для ношения прямыми вассалами клана, то есть лицами, принесшими личный оммаж главе клана. Семьи же, входящие в круг подчинения конкретного клана-покровителя, носят накидку его цветов с нанесенными на грудь и спину собственными симонорами, а к фамильярам подобные требования не предъявляются – Им достаточно иметь любую видимую деталь одежды цветов принявшего их клана. Ну а поскольку мы с тобой сдурили и не озаботились приобретением какого-нибудь подходящего по цвету элемента одежды, придется тебе ехать в церемониальной накидке вассала. Такие случаи бывали не раз, и это не запрещено протоколом. Так что нам это даже в чем-то на руку, как ты понимаешь. Пусть окружающие считают тебя вассалом клана, как это уже сейчас предполагает Нижний Храм. Ну, и ещё один момент, который, правда, больше касается нашей встречи в доме бесед, нежели досужьей болтовни горожан. Если даже Рая на каким-то образом пронюхут о твоём истинном положении в клане Абхаш, эта церемониальная накидка совершенно чётко покажет им, что ты полностью поддерживаешь все действия главы клана, по крайней мере, в том, что касается предмета наших переговоров с ними. Особенности знаковой системы в правящих кругах, так сказать, Как вы уживаетесь с этим бредом? Простонал Тмор, пытаясь уложить в голове очередную лекцию об устройстве общества белогривых и их церемониалах. Привычка пожал плечами Хорг. И вот ещё что, Тмор. Постарайся полностью закрыть эмоции и мысли на время нашего присутствия в доме Бесет и не вступай ни в какой диалог, пока не получишь моего разрешения. Договорились? Только без обид. Ты себе не представляешь, чего нам может стоить одно неверное слово. прорвавшаяся через барьер эмоции или даже несвоевременный жест. «Постараюсь изобразить статую», — усмехнул Сетмор, но тут же посерьезнел. «Без обид, Арролд. Я прекрасно все понимаю. Ты глава клана, тебе и карты в руки». «Ну вот и отлично. Тогда по коням». Арролд бесшумно втянул носом холодный воздух и решительным шагом направился к конюшне. сказать, что Тмору досаждало внимание горожан, не до умевающих при виде человека в церемониальной накидке нельзя. Встречные хорги старательно прятали свои эмоции за мощными блоками, продолжая идти по своим делам, как ни в чём не бывало. Большая часть горожан иных раз, наверное, была просто не в курсе традиций белогривых и потому спокойно игнорировала человека. Вот только торы, эти вездесущие существа, только что рот не открывали от удивления, завидев наряд Тмора. Правда, при его приближении тут же делали вид, что заняты так, что рассматривать проезжающих мимо человека и Хорга им, ну вот, совершенно не досуг. Так что не торопясь, а Роллт и Тмор достигли, наконец, цели своей короткой поездки в центр Айнмора. Огромная, ярко освещенная многочисленными фонарями площадь, окруженная кажущимися невысокими на ее фоне, отделанными полированным гранитом, подсвеченными магическими пламенем зданиями, с роскошными гранитными железницами при входах и массивными беломраморными колоннадами. Официальный центр Харогина, Верхний город Аенмора, встретил побратимов во всём блеске своей холодной и строгой красоты. Дом Бисет, вблизи оказавшийся огромным, выложенным полированным тёмным гранитом зданием с мраморными колоннами, уходящими под самый карниз крыши, увенчанный гигантским куполом, приветствовал Тмора и Арольда почётным караулом. из четырех хранителей в форменных накидках, изваяниями застывшими у исполинских распахнутых дверей. Побратимы спешились, и отдав по воде своих скакунов, подошедшим к ним молодым хоргам в неприметных серых камзолах, поднялись по опоясывающей весь дом бесед лестнице с излишне широкими неудобными ступенями. Не успели они миновать порог, как им навстречу шагнул очередной хорг в сером, обе сстрастным лицам масками белогогривых, довольно сложно определять их возраст. Время неохотно полосует их кожу морщинами, но от Морру показалось, что идущий им навстречу Хорг, как минимум, вдвое старше тех белогогривых, что приняли у них скакунов. "Приветствую, владетельный Эр". Хорг чуть наметил кивок головой, типа вежливо поклонился. Впрочем, Арулто реагировал также, и Тморру не оставалось ничего иного, как скопировать этот намёк на поклон. Правда, оставаясь, согласно наскоро объясненным по братимам правилам, за плечом главы клана Абхаш, сам он не был удостоен даже взгляда со стороны серого камзола, а значит, и его приветствие было проигнорировано. Встретивший по братимов Хорг повел рукой в сторону богато отделанной мраморной лестницы, причудливым завитком, огибающей внутреннюю колоннаду, поддерживающую своды здания, у которой стоял еще один местный служитель Хорг. Зал для беседы уже готов. Прошу подняться на второй ярус. Мой помощник вас проводит. Всё тем же ровным, безэмоциональным тоном проговорил серый камзол, вступая в сторону. Молчаливый проводник довёл их до указанного начальством зала и коротко кивнув, открыл дверь в небольшую уютную комнату, чем-то напоминающую гостиную в резиденции Абхаз. И это зал? удивлённо проговорил Тмур, едва за служителем захлопнулась дверь. «Честно говоря, я ожидал чего-то не менее пафосного, чем весь этот ваш верхний город и сам этот домик для терок». «Это покой и терпение, Тмор», — усмехнулся Оролт, получив от спутника образ перевода произнесенного им на языке иного мира определения. «Или говоря нормальным языком, комната отдыха, сам зал для беседы вон за той дверью. А привели нас именно сюда, а не сразу в зал». для того, чтобы обе стороны появились на переговорах одновременно, не вынуждая дожидаться друг друга. Здесь же, в случае долгих переговоров, можно подкрепиться, а то и выспаться, да и посидеть обдумать в одиночестве или в своей компании ход беседы». Объяснение Оролда прервал мелодичный звон, раздавшийся откуда-то из-под украшенного лепнины потолка. «Пора! Держись так же, как при входе в этот домик для терок!» Тут Оролд, не удержавшись, явно плеснул смехом, Но сразу же напрочь перекрыл все свои эмоции и после чего договорил: "И всё будет в порядке". "Даже не сомневаюсь", усмехнулся Тмор. "Можешь на меня положиться, Рольд. Я буду нем как рыба". "Тогда идём". Хорк Лих развернулся на каблуках и твёрдым шагом направился к двери в зал, в противоположной стене которого сейчас также должна была распахнуться её сестричка-близняшка, впуская в помещение Эрос Сидо. Глава клана Райана, наряженный в уставную накидку темно-синего цвета, расшитую золотистыми узорами в виде двух переплетающихся змей, в отличие от Оролда, явился на переговоры в одиночку, что заставило главу клана Абхаш чуть слышно хмыкнуть, но ни один отблеск эмоций не вырвался за пределы его щитов. Встретившись в центре зала, стороны учтиво раскланились, при этом Тмор поймал на себе внимательный, изучающий взгляд Эра Сиды. Если поначалу встреча двух глав древних родов Хорогина выглядела так же чопорно и официозно, как и вручение накануне приглашения Аролду на эти переговоры, разве что стороны не замерли посреди зала, стоя на вытяжку, а вполне удобно устроились в креслах за массивным столом, то уже спустя полчаса высокая беседа превратилась в ожесточённый спор, больше похожий на самый обычный торг в лавке у какого-нибудь ушлового тора. Но ну, с учётом особенностей поведения хоргов, конечно. То есть Голоса не повышали, конечностями не размахивали, говорили вежливо, но все нарастающий темп речи, да иногда прорывающиеся сквозь блоки эмоций, говорили о том, что хорги возбудились не на шутку. Впрочем, повнимательнее присмотревшись к Оролду, Тмур заметил, что выказываемые его белогривым родственникам эмоции порой несколько надуманны, что ли. Да и Эрсида от него не отставал. Хотя оба спорщика не могли не чувствовать фальшивых ноток в эмоциях друг друга, тем не менее продолжали жонглировать чувствами на протяжении всего спора. В общем-то, ничего удивительного в том, что Хорги так виртуозно пользуются своими способностями не было, но от Моры поразила лёгкость, с которой Белогривы генерирует липовые эмоции, прикрывая ими своё истинное состояние. И пусть эти сознательно выдаваемые сигналы кажутся несколько плосковатыми по сравнению с реальными чувствами, зато любые попытки проскользнуть мыслью по такому каналу защиты разума просто обречены на провал. Увлёкшись своими наблюдениями, Тморы не заметил, как переговоры подошли к концу, и только когда владельцы поднялись со своих кресел, прощаясь, до парня дошло, что пора уходить, и он поспешил занять место, предписанное ему урговым протоколом хоргов за левым плечом Арролда. Раскланившись с главой клана Райна, по дороге к выходу из дома Бесет у Тмора возникло стойкое ощущение, что он натёр себе мозоль на том метафизическом органе, что у магов разум отвечает за восприятие чувственных эманаций, о чём молодой человек не преминул уведомить своего спутника. К некоторому удивлению Тмора, Арольд отреагировал на его слова как-то вяло, но не успел парень прийти к выводу, что его побратима просто так же вымотала это двухчасовое противостояние разумов. как Оролд полностью разрушил это впечатление. «Меня беспокоят два момента», — тихо проговорил Хорк, выходя в холл дома бесед. «При глашении, и со слов Грилда Эр Сида хотел видеть тебя на этих переговорах, но при этом сам явился один, и за все время переговоров ни разу не напомнил о своем интересе к тебе. Более того, когда мы встретились в зале, он, кажется, был удивлен твоему присутствию». «Чему ты клонишь, Оролд?» — напрягся Тмор. Там, не знаю, но у меня дурное предчувствие, крайне дурное. Хорг вдруг вскинулся, наткнувшись взглядом на встречавшего их при входе в дом Бесет Сера Комзольного, и тут же рванулся к нему. Эратворяющий: "Нам нужно срочно попасть к закатному входу в дом Бесет до того, как владетель Сида покинет здание". "Это невозможно", отрезал Сера Комзол и, развернувшись, скрылся за колоннадой. А Ролд глухо рыкнул: Четыре разума Хорга просто рухнули под напором шквала эмоций. Увидев происходящее, Тмор при свиснул. Вот теперь он действительно поверил, что дело дрянь. Не стал бы Хорг так неистовствовать без серьёзного повода. Все эти мысли пронеслись в голове человека, пока он, сломя голову, нёсся следом за Оролдом к выходу из здания. С какого они уже стояли у подножия лестницы и побратимы, взлетев всё дларванули вдоль фасада дома бесед под удивлёнными взглядами редких прохожих. Вот мимо, чередой огней проносятся уличные фонари, поворот, голубь, ещё один поворот. Аролт облегчённо выдохнул, увидев садяющуюся в седло главу клана Райна, и придержал своего лу, при этом не переставая оглядываться по сторонам. Мортак же утихомирил Серва. и перехватил поудобнее свою трость, заметив, что побратим не снимает ладони с эфеса своего меча. Так, настороженные, они и подъехали к Эру Сиди, взирающему на них с легким любопытством, чуть сочащимся из-под приспущенных щитов разума. «Только один вопрос, владетельный Эр», — проговорил Оролт, заметив потянувшуюся к притороченному к луке седла двуручному мечу ладонь главы клана Райана, Конь побратим от Морра замер в 3 метрах от скакуна Эроссиды. "Служу", кивнул тот. "Вы приглашали на встречу Эра Тмора?" выдохнул Арольд. "Нет, конечно. Я признаю, был несколько удивлён его присутствием в доме бисед", пожал плечами старый хорк. "Тогда взгляните на это". Рука Арольда нарочито медленно скользнула под накидку и извлекла оттуда уже виденный Тмором свиток. Только на этот раз печать на нем была сломана. Райана скользнул взглядом по протянутому в его сторону документу, почти мгновенно сплел какую-то странную структуру и направил ее на свиток. Тот послушно воспарил над рукой Оролда, крутанулся пару раз вокруг своей оси и осыпался мелким пеплом. Плетенная же Эром с сидой вязь метнулась к своему хозяину и с яркой вспышкой исчезла в его руке. Произошло это так стремительно, что ни Тмор, ни Оролд не успели среагировать. «Интересно», — проговорил Райана. «Печать была настоящая, а вот содержание...» «Могу с уверенностью заявить, что это письмо подложное». «Кто вам его принес?» «Эр Грилд», — коротко ответил Оролд. Рука Сида дрогнула. «Верно. Именно его я отрядил в вашу резиденцию в качестве гонца, и на письме нет никаких иных отпечатков узора, кроме его собственного». «Племянник». с непонятной интонацией, проговорил Р. Р. Райана. Что ж, не знаю, зачем он это сделал, но за сведения благодарю. Эр Сида, у меня есть одна идея по поводу действий Эра Грилда, но с вашего позволения я не хотел бы о ней говорить. А Роуд на мгновение замолчал, пытаясь сформулировать свою мысль как можно точнее и при этом не оскорбить голову уважаемого клана. До поры. С другой стороны, я вижу одну возможность подтвердить или опровергнуть её. Для этого прошу позволить мне сопровождать вас на вашем пути в резиденцию. А чтобы уверить вас, что я не задумал подлости по отношению к вам или вашему клану, я могу поклясться в этом стихий. В этом нет нужды. Покачал головой Сида, и на его лице вдруг прорезалась пара морщин, доказавших Тмору, что этот хорк действительно стар. По крайней мере, он точно разменял пятую, а то и шестую сотню лет. Конечно, на фоне того же Лича или Торра, это, можно сказать, детский возраст, но для основной массы Хоргов, как, впрочем, Рисов и Эйры, это было очень немало. И вот сейчас на лице Хорга словно проявились все эти сотни лет. Эр Сида бросил короткий взгляд на Тмора и продолжил. «Я принимаю ваше предложение, Эр Арод. Буду рад, если вы составите мне компанию». Но как быть с вашим спутником? Боюсь, я не могу себе позволить передвигаться по городу в сопровождении двух представителей чужого клана. Не беспокойтесь об этом, Эр Сида, качнул головой Орулд. Если моя догадка верна, то, я думаю, у Эра Тмора найдется пара дел по пути в резиденцию нашего клана». На этих словах глава клана Абхаш бросил на парня очень красноречивый взгляд, сопроводив его целым ворохом мысли-образов, и Тмору не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть, изобразить вежливый поклон Райана и, развернув Хаука на 180 градусов, отправиться в обратный путь, так и не произнеся ни единого слова за все время встречи со старым Хоргом. Впрочем, сейчас его мало беспокоил тот факт, что он не смог пообщаться с главой клана Райана. У него были другие проблемы. Если Оролд прав, то по пути домой Тмора ждет неплохая разминка, Причём количество участвующих в ней ему неизвестно. Уголёк встрепенулся и тут же начал активно лезть под руку тяжёлым мыслям человека. Сначала отмор даже не понял, чего от него требует неугомонный питомец, но когда до парня всё же дошли незамысловатые рассуждения суммеричного дракона, он даже ладонью полбу себя шлёпнул. Благо время уже приблизилось к полуночи, и на улицах не было прохожих. которые могли бы обратить внимание на размахивающего руками странного всадника-человека, неразличимый по такой темноте с церемониальной накидкой, словно ведущего с кем-то безмолвный спор. А уж как удивились бы те же гипотетические прохожие, увидев, как в воздухе перед остановившимся в каком-то заброшенном переулке сумасшедшим всадником возникает маленький, всего-то полтора метра длиной чёрный дракон, С призрачно дымчатыми перепонками неподвижно распластавшихся в воздухе крыльев, радостно кувыркнувшись в полёте, уголёк щёлкнул челистями и выплюнув небольшой язычок почти чёрного пламени, взвился в небо. Засаду дракон нашёл на выезде из верхнего города в нижний. Шесть напряжённо мерцающих узоров, каждый из которых был окружён какой-то странной защитой, даже уголёк смог рассмотреть их, только оказавшись чётко над противником. Получив сведения от птомца, Тмор прикинул диспозицию. Трое хоргов расположились на небольшом горбатом мостике, служившем этой к неофициальной границей между двух частей Аенмора, а ещё трое спрятались у поворота улицы в узком проёме между двух зданий, по левую, предположительно безоружную руку от их предполагаемой мишени, не доезжая сотни метров до моста. Причём узор одного из затаившихся в проулке белогоривых Своей насыщенностью и яркостью с головой выдал в нём мага. В общем, это местечко словно специально создано для таких вот засад. Тморов вздохнул и мысленно попросил Угалька очень аккуратно и незаметно проскользнуть под мостом, а потом также аккуратно оглядеться у проулка с затаившимся там магом. Или хотя бы попытаться это сделать. Ожидания молодого человека полностью оправдались. Под мостом Как и на стенах домов у проулка наблюдалась некая активность ещё не работающих вязей, в которых Тмор после недолгих, но очень напряжённых размышлений со скрипом опознал мощные артефакты воздушной стены. В принципе, план осады был вполне ясен. Представители клана Апхаш поворачивают из-за угла, проезжают 3-4 десятка шагов, и в этот момент маг, что засел в проулке, активирует артефакты. тем самым запирая Оролда и Тмора на небольшом отрезке пути от поворота улицы до моста, после чего, собственно, и начинается атака. Вопрос только в том, какая именно из двух троек полезет первой. У тех белогривых, что засели на мосту, имеются арбалеты, так что, по логике, удар с некоторого расстояния будет самым безопасным для них вариантом атаки. Вот только сидящим в засаде бойцам наверняка известно, что, по крайней мере, одна из целей — В боевой магии отнюдь не новичок, а значит вполне способна выставить защиту, как только сработают артефакты воздушной стены. И в этом случае, даже если арбалеты хоргов снабжены зачарованными болтами, им придется немало потрудиться, чтобы вскрыть природную защиту мага, учитывая, что он и всегда значительно сильнее, чем любой артефактный щит. Значит, стрелки выставлены на мосту для подстраховки и ведения, так сказать, беспокоящего огня. отвлекающего внимания и сбивающего противника с концентрации. А основной удар будет нанесен все тем же магом и его приснами. Знать бы еще, что там за кудесник такой? Чем промышляет, огнем ли, водой или еще чем? Но на это даже уголек не способен. А жаль, придется ломиться на обум. Хотя, а кто сказал, что Тмор обязан соваться в эту ловушку? Нормальные герои всегда идут в обход. тем более, что в кое-то веки молодому человеку представился шанс сыграть в нападении, а не в защите. Умора расширился до да так, что этой улыбке позавидовал бы его любимый питомец и тихо хохотнул. От прокатившегося по переулку эха этого мрачного смешка, наверное, даже у обычных невозмутимых хоргов волосы встали бы дыбом. Но, к счастью, хранители строго следят за порядком в верхнем городе. А посему предпочитающие подобные местечки криминальные элементы вынуждены были довольствоваться нижним городом, оставив местный подворотни из окутки в пустоте и безмолвии, так что никто не мог слышать этого холодного хохотка. Дракон почувствовал призыв хозяина, чей настрой ясно говорил угольку об охватившем его предвкушении боя, и радуясь очередному свидетельству всё приближающегося слияния, помчался на зов. стремительной тенью петляя между домами, балконами, крышами и каминными трубами. Стрелки ждали на мосту вот уже третий час, а цели всё не было. Холодный ветер завывал в тёмном зеве древнего сооружения, похожего оставшегося ещё со времён прежних владельцев Энмора и каким-то чудом пережившего древнюю катастрофу, отправившую в бездну почти полгорода. Стрелок передёрнулся. Ночь, конечно, лучшее время для тихой войны. А вот только желательно, чтобы это была летняя ночь, а не канун декады первого цвета. Когда в ожидании работы, как не кутайся в утеплённую накидку. Можно и сдохнуть от всепроникающего холода. Попутно проклинает того недоучку, что создал щит пустоты, замечательно скрывающий узор, но крайне привередливый к сочетанию с иными амулетами, в частности с бытовыми, включая естественные согревающие медальоны. Вот она, наверное, изобретателю недоделанному в посмертии икает. от дружеских поминаний его личности, околевающими на стылом воздухе бойницами. Самый крайний, изнаряженных в неприметные темно-серые, почти черные одежды, хоргов-стрелков, встрепенулся. Помстилось ему, что тень от небольшого обелиска указателя на масту как-то странно дернулась, но нет, вроде все тихо. Или удар под лопатку, острая боль в сердце и не менее острые когти впиваются в горло не в меру бдительного стрелка. Шкрябнуя чешуйки по скуле, хроснул вырванный кодык, и не успел фонтан алой крови залить каменные перила моста, как ещё два трупа белогривых, так и не увидевших собственной смерти, мягко и почти беззвучно осели на брусчатку. Только тихий хрип прорезал повившую над мостом тишину, но и его тут же снёс порыв злого холодного ветра. Кто к нам с мечом придёт, тому его и из собственной жопы вытаскивать, пробормотал Тмур и тихонько щелкнул когтями. отросшими едва он, оставив привязанного к какому-то фонарному столбу серого, тенями двинулся к месту засады. Хотя это было не единственное изменение, постигшее облик человека. Перестроившееся зрение послушно показывало ему малейшие изменения в окружающих потоках сил, заодно высветив пропущенную угольком тусклую на фоне силы земли сигнальную вязь, сплошным ковром накрывшую дорогу к засаде. А укрывшее тело мелкая чешуя прекрасно спасала от ссадин, неизбежных при прыжках в тени со стены на стену. Принятым и тмором в качестве основного способа передвижения, в избежание знакомства с той самой сигнальной сетью. Удивляться было некогда, да и нечему. Не в первый раз же. Тмор уловил довольное урчание Уголька и почувствовал разгорающийся азарт, активно подпитываемый этим мелким провокатором. Вот уж дудки. Старательно игнорируя зуд желания продолжить веселье, Молодой человек хозяйственно обобрал тела убийц, лишив их всего имущества, кроме одежды, но не считая одной накидки. Надо же было куда-то добычу упаковать. А мёртвые всё равно ни холода, ни тепла уже не чувствуют. После чего тенью взобрался на крышу и только пристроев у каминной трубы объёмный баул двинулся в сторону арьергарда засады. Как ни странно, но уголек его вполне понял и даже не стал обижаться за игнорирование праведного призыва мочить гадов. «Э, дорогой, да ты, оказывается, и не дракон вовсе, а хомяк!» прошептал Тмор, отправляя угольку мыслеобраз пушистого дракончика с непомерно раздутыми щеками. Ответный образ столкнулся в голову парня в тот момент, когда он как раз собирался прыгнуть в тень очередной каминной трубы на другой крыше. От вида полённого с ног до головы себя любимого, свиющемся над головой дымком вместо причёски, Змор хрюкнула от смеха, но тут же посерьёзнел. Хоть до второй тройки ещё далеко, но расслабляться рановато, а значит, шутки в сторону. И снова скользит в тенях закованные в чешуйчатую броню, вооружённые острыми когтями, странные человекоподобные существа, невидимые обычным узору. День укрывает его даже от взоров внутреннего ока напряжённого мага, раскинувшего свою паутину в ожидании жертвы, словно паук. Хотя почему словно? Он и есть паук. Его жертвы, обернувшись звонким золотом, станут дорогим вином и изысканными блюдами в лучших ресторанах, послужливыми, податливыми служанками в лучших гостиницах и ещё многими и многими удовольствиями. В конце концов, не хлебом единым жив белогривый паук. Правда, недолго. Помощники Мага умерли так же быстро, как и стрелки, не успев понять, что за размытая тень свернула им шеи. А вот маг оказался на высоте. Последний из убитых ещё не успел упасть на мостовую, а этот хорк уже прикрылся радужным пузырём многослойной защиты, одновременно отправляя в Темора сразу из десяток заклятий. Парень еле увернулся от этого потока, скрывшись в тени, и мысленно выругался. Но до чего неудачно получилось. Надо было сначала валить мага, но тот стоял уж очень неудобно. И Тмор не стал дожидаться, пока белогривый паук сдвинется с места. Ёонаша глянул на настороженно зыркающего по сторонам, не понимающего, куда делся его противник- маг, и шагнул тенью внутрь выставленных пауком щитов. Непонятно каким чутьём, угадавший место появления Тмора маг ударил со всей возможной мощью. Новая накидка расползлась вместе с ринсом от удара плетью молнии. Резкая, опаляющая боль ударила от порез, домчалась до мозга и взорвалась фейерверком, напрочь срывая башню. Бешеный рык ударил в лицо уже уверенного в победе паука, а следом длинные когти чудовища рванули его грудь, выворачивая рёбра и рассекая внутренности на тонкие ленточки. Ничего себе повоевал, называется. Пробормотал Котмор, оглядывая место побоища. Забрызганные кровью стены, лужи крови на мостовой и безнадёжно изглазданные всё в той же крови амуниции убийц. А ведь так хотелось хоть тут чисто сработать. Вази, теперь чисть эту гадость. Эх! Будем надеяться, что Арол тоже будет в добыче, хоть не одному мучиться. Кстати, надо бы проведать, как они там справились.